Глава 7 Кровожадные эволюционеры. Это был самый жесткий марафон, в котором я участвовал. Вы думаете, что я про схватку с наркотами? Да я уже почти забыл про этих бедолаг. У нас организм так устроен, что выброс пиковой дозы адреналина ведет к откату рефлексий и прочих психологических процессов на второй план. Поэтому, когда я бежал от порядка двух сотен с лишним мертвяков, из которых выделялась десятка охуительно быстрых, я думал отнюдь не оконченных конченных торчках, которые сами выбрали свою судьбу. Как все это началось? Я выбежал на улицу Пушкина, до больнички оставалось порядка трехсот метров, как услышал топот. В абсолютно тихом городе, где не гудели машины, не скрипели лопасти кондиционеров, не говорили люди, не каркали вороны и не лаяли собаки, я услышал самый обыкновенный топот сотен ног. Когда я обернулся, я увидел заполонившую комсомольскую улицу толпу мертвецов, преследующую какую-то девочку лет двенадцати. И в отличие от героических персонажей голливудских фильмов, я не бросился спасать её, а дёрнул на всех парах по комсомольской, очень не желая палить перед ними своё убежище и всерьёз рассчитывая оторваться от них где-нибудь в паре километров. Наивный. Девочка, к слову, бегала очень хорошо, но это не должно было ее спасти. Тем не менее, спасло. Почему? Потому что ёбаные мертвяки забыли о ней сразу же, как увидели меня. Они что, поголовно питают слабость к докторам? Я успел увидеть, как девочка сманеврировала в ближайший переулок и исчезла. А толпа мертвяков автоматически стала только моей проблемой. За-е-бись. Я сейчас в частном секторе на Нахрен знает, какой улицы, так как указателей уже не видно из-за темноты. Мертвяков тоже не видно, зато очень хорошо слышно. Вот сейчас очень страшно. Они меня видят и тоже слышат. И преследуют. Им это, похоже, никогда не надоест. А я устал. Я слаб Я хочу есть. Я хочу пить. Как же меня всё это заебало! Прятаться в домах бессмысленно. Если они это увидят, то, как говорилось в одном старом приколе, ходившим по рассылкам в WhatsApp, текай с городу, то бипизда. Ноги не имеют. Мои родные кроссовки, в которых я пришёл на смену, оказались голимой китайщиной, так как уже кусают меня в области пятки, а ведь им всего полтора года. Стоптались, суки. Если выживу в этот раз, обязательно зайду в какой-нибудь Абибас или Майк, чтобы обрести, наконец, божественные кроссы Айя от Майк или ультраудобные «Супер Ястар» от Абибас. Совершенно безвозмездно. Я их менеджер по продажам от бронхита лечил. А эти шустряки, они тоже устают. Я это слышу по учащенному дыханию, избивающемуся ритму бега. Одно радует, что я теперь десятого уровня. Когда я, подавленный, вышел из магнетита, мне прямо по морде лица размазало следующее. Плюс 1950 единиц опыта получен новый уровень получен новый уровень получено очко способностей два в тот момент я никаких решений принимать не стал хотя был позитивно удивлен тем что мне дали целых два очка способностей впрочем через час утомительные беготни вкинул два очка в прогресс на выбор было предоставлено увеличение двух характеристик я последовательно увеличил свою выносливость до восьми единиц Изначально я, планируя получение этой способности, думал вложиться в силу, но реальность внесла свои жёсткие коррективы. А как было бы круто пальчиками взявшись за щёчки мертвеца с хрустом разрывать его морду на две части. Зато теперь эти два очка выносливости дают мне возможность бегать куда дольше, чем я мог представить. Конечно, процесс внедрения их был очень болезненным, но оно того стоило. В чём заключался этот прогресс? Бегу я, значит, от десятка шустрых мертвяков. Чувствую, что скоро ноги просто откажут и быть мне разорванным, но тут как стрельнуло по всем суставам одновременно. Мне кажется, я услышал хруст. Мышцы начали гореть адским пламенем. Я куварем покатился по асфальту и растянулся на нем человеческим ковриком, но жажда жить пересилила. Я вскочил и громко крича побежал дальше. Поднялась температура, захотелось блевануть, кравовый пот потек из каждой потовой железы моего тела, Но бежать стало охренительно легче. Представьте, будто у вас открылось второе дыхание. Причем не ваше, а какого-нибудь олимпийского чемпиона по легкой атлетике. Вот что-то вроде того. Я обеспечил себе отрыв от мертвяков метров на двести, а потом начал придумывать план по собственному спасению. Идей, куда деть этих ублюдков со своего хвоста, у меня не было. Во всяком случае, безопасных идей. Наконец-то пробежал мимо внятного указателя улица Привольская, Это значит, что скоро начнется лес, то есть внутригородская лесопосадка, а там можно оторваться от кого угодно. Эти твари пользуются глазами и ушами, поэтому в лесу, где обзор снижен, можно пропасть из поля зрения, ну или залезть на дерево для передышки. Конечно, потом будет несколько проблематично спрыгивать вниз, но это можно решить с помощью наркоманских пистолетов. Решено. Пусть и не очень однозначный для городского жителя план спасения неожиданно придал сил. Я ускорился и домчался до леса за какие-то десять минут. Слева от меня находился гипермаркет-магнетит. Многократно увеличенная версия нашего локального универмага, но у меня даже мысли не возникло идти туда. Так как там шансов скрыться будет еще меньше, чем в этой роще. Перепрыгнул через оградку, не выдержал и оглянулся. Шустрые мертвяки были гораздо ближе, чем мне казалось. Блять! Внезапно у гипермаркета включилась внешняя подсветка. Загудели динамики, и раздалось громогласное. «Раз-раз-раз. Проверка... Вроде работает. Итак, дамы и господа, сегодня знаменательная ночь. Мы все этого ждали целую неделю, и вот этот момент настал!» «Что за хуйню он несёт?» Я шапкорягу споткнулся и чуть не распластался по красно-жёлтой листве. «Перед вами выступает наша местная группа «Апокалипсис» с кавер-версией песни группы «Короли Шут». «Известный всем нам, как кукла-колдуна!» «Поехали!» Сказать, что я в ахуе, выразиться мягко. «Тёмный мрачный коридор! Я на цыпачках, как вор!» Слишком темно, чтобы выбирать деревья, поэтому я нашёл достаточно высокое, с наличием подходящих веток для подъёма, и как бешеная белка начал стремительно взбираться наверх. «Жопа у меня вспотела уже давно!» со спины неприятно стекал вниз и не добавлял в этот вечер томности наверху в безопасности и дышится легче посмотрел вниз мертвяки встали у ствола дерева и смотрят наверх прямо на мою свисающую с ветки жопу как там говорилось висит жупа нельзя скушать как бессонница в час ночной меняет не люди моя облик твой «Чьих не вольница ты идей? Зачем тебе охотиться на людей?» «Не, если так посмотреть, оратор поднимает правильные и своевременные вопросы». «Так, эти педерасты все еще там, внизу. Стоят, смотрят. Главное, чтобы не пробовали забраться за мной. На всякий случай подготовил пистолет. Это пистолет Макарова. Я такой на военной кафедре видел неоднократно». Ну, и в «Сталкере» он был, само собой. Да, «Сталкер», кстати. Единственная из игр а класса которую я так долго ждал. И практически зря. Я в те времена даже не знал, что можно так ранить человека. Нет, в итоге игра оказалась хорошей, культовой, но меня, блядь, до сих пор косоёбит от бесконечных вылетов. Ладно, ладно, спокойно. Гуша, у тебя сейчас другие проблемы. Спокойно. Музыка играет, песню, судя по качеству звука из динамиков, действительно исполняют вживую. Ебанутые. Голос вокалиста мало похож на горшка, но, судя по всему, я, блядь, думаю сейчас охренительно не о том. Основная толпа мертвяков двинулась на звуки музыки, а вот тот десяток шустряков по-прежнему неотрывно наблюдает за мной. Итак, Макаров. Взял на прицел самого ближнего к себе мертвяка, который явно раньше был каким-то торговым представителем, судя по уцелевшим ошметкам униформы и бейджику, надпись на котором я не могу прочитать. Сводим мушку и целик, как оно говорилось, не помню кем, наводим все это на покрытую засохшей кровью шевелюру торгпредом мертвяка, выстрел, есть попадание. Торгпреду мертвяку снесло часть черепа. Он зачем-то оглянулся за спину, неестественно подрыгал руками и упал на землю начав конвульсивно месить листву с травой. Остальные напряглись, синхронно дернулись в стороны и снова замерли, продолжая смотреть прямо на меня. И тут один из них полез на дерево. Я всарил в него пять пуль. Ровно столько, сколько было в магазине, и все безрезультатно. Почему? Потому что я сегодня впервые стреляю из пистолета. Плюс 300 единиц опыта. Плюс 2 к огнестрельное оружие. Очень, сука, полезно. Теперь жалею, что не закидывал очки в огнестрельное оружие. Да, это было логично, так как шансы на обретение огнестрела еще вчера стремились к нулю, но у меня в кармане сейчас еще один пистолет. Будь я опытным ганфайтером, положил бы уже шестерых. Мертвяк, одетый в относительно целый свитер и в жупу изорванные синие джинсы, шустро взбирался на туполь но у меня был для него неприятный сюрприз. Когда мертвяк почти добрался до меня, я отставил одно из ног, а от души влепил ему пяткой в темечко. Ему очень не повезло, потому что у меня на ногах были китайские кроссовки с очень твердой подошвой, из-за чего черепушку вмяло и серьезно порезало костями рухнувшего свода мозг. После одновременной взрывной ампутации всех четырех конечностей шанс выжить больше, чем после такого. Плюс 300 единиц опыта. А эти ребята куда сочнее в плане опыта. Потому что шустрые. Так, остальные мертвяки, которых осталось 8, сделали какие-то выводы потому что на этот раз на дерево полезло аж четверо, но двое очень сильно мешали, поэтому отступились и присоединились к толпе. Я приготовил свою чудесную пятку и устроился поудобнее, чтобы бить безопасно и наверняка. В это время со стороны гипермаркета началась интенсивная автоматическая стрельба, перекрывшая своим грохотом припев песни. «Сдается мне что?» вспышки с крыши гипермаркета!» Череп одного из стоящих у дерева мертвяков взорвался с огоньком и искрами. У другого взорвалась грудь, а искры вполне успешно подожгли шерстяное пальто а-ля Бенедикт Кимбербэтч в роли Шерлока Холмса. Мертвяк захрипел, заметался и попытался потушиться с помощью рук, но у него ничего не получалось. Глядя на танцующего зажигательную джигу мертвяка, я пропустил, как остальных мертвяков, которые не успели даже дернуться, поразили подобные выстрелы и они попадали на листву, где устроили локальный пожар. Я удивился, но не стал углубляться в мысли, так как приблизился один из мертвевиков, которому я футбольным ударом вынес челюсть и свернул шею. Еще одного я ударил своей коронной пяткой в темечко, а третий, видимо, услышал глаз уцелевшего чувства самосохранения и прыжком вернулся на землю, где его поразила неумолимая зажигательная пуля. Я огляделся. «Сука!» «Очень интересно, кто решил ради меня потратить однозначно дефицитные патроны?» Мертвяков не наблюдается. Видимо, они все сейчас находились у гипермаркета. «Эй, мужик на дереве!» — раздался уклик из динамиков. «Да-да, ты! Сейчас пробиться к нам нет возможности. Мы созвали весь городской бамонт на зажигательную тусу. Приходи завтра, ну или послезавтра, если выживешь. Можем поделиться едой, если окажешься нормальным чуваком...» то и место для тебя найдётся, а пока пиздуй отсюда, тут небезопасно». Фу, уж кого-кого, а меня после сегодняшнего уговаривать не надо. Я всё-таки спустился с тополя и помчался в больничку. Передышка сделала своё дело. Мышцы перестали ныть, лёгкие гореть, а вернувшаяся ясность мысли проанализировала случившееся и упорно советовала держаться от таких отбитых ребят как можно дальше. «Нет, подумать только». Специально завлекать мертвяков, чтобы... А, -а, а вот оно что. Они качаются. Эти ребята специально зазывают мертвых со всего города, чтобы перестрелять их на своих условиях и набить опыта, которого, как я заметил, с каждым уровнем, требуется все больше и больше. Все равно. Но их нахрен. Допрыгаются они, чувствую. Если существуют твари вроде Бугая, который исчез из больницы бесследно, то почему бы не быть кому-нибудь покруче? Эти шустрики, которых так, кстати, да им босх здоровья, перестреляли ебанутые из гипермаркета, явно не предел развития этих мертвецов. Они адаптируются. К ним возвращаются какие-то навыки, рефлексы и, что самое главное, соображаловка. Тут скоро загонная охота начнется, того и гляди. Добрался до больнички без происшествий, так как по пути не встретил вообще никого. Влетел в единственный открытый ход — С усилием задвинул последовательно четыре шкафа и упер в них многофункциональную кровать, которая на блокировке специальных колес с очень крутой резиной, вообще непоколебима. А потом включил фонарик и двинулся в реанимационное отделение. Тут я скинул рюкзак в ординаторской, снял пропотившие шмотки, вымочил руки в чашу с водой, намылил их, прополоскал в чаше, где уже, к слову, пора менять воду, потом протер руки спиртом переоделся в чистое и направился в единственную обитаемую палату. «Приветствую, Александр!» — доброжелательно поздоровался я с Саньком-прыгунком, отпирая дверь палаты. «Здравствуйте, доктор», — ответил мне Саня, который в это время что-то читал на телефоне, проявляющем чудеса выносливости батареи. Я вошёл в палату, подошёл к кровати, повесил металлический фонарик на раму для приподнимания пациентов и начал плановый осмотр пациента. «Такс». Переломы рёбер требуют сверхъестественного вмешательства, так как текущие тенденции мне совершенно не нравятся. А вот пальцы ног могут немного подождать. Что ещё? Гематома в тазовой области всё ещё не сходит, поэтому лучше вмешаться сегодня же. В принципе, восстановим рёбра и кости таза, а потом пальцами займёмся и некритичной трещиной грудины, которая пока что не особо мешает лежачему пациенту. Ну что же, начнём. Прикладываю руку к тазовой области пацана. «Сейчас я использую экстрасенсорные способности, которыми, по мнению ряда особенных пациентов, Минздрав наделяет всех врачей сразу после интернатуры для излечения незначительных повреждений костей таза». Прокомментировал я свои действия. «Предупреждаю! В процессе могут образоваться нештатные рвотные массы». «А как это работает вообще? И откуда?» В очередной раз задал те же вопросы пацан. «Надо бы проверить его на повреждение мозга, потому что я уже отвечал на них, но щегол явно рассчитывает, что я сболтну лишнего, и он сможет подчерпнуть мудрости и магии». Наивный чукотский парень. «Мы это уже обсуждали, молодой человек», — покачал я головой. «Желаете произвести лечение данной травмы?» Варианты. Первое. Произвести хирургический остеосинтез. Шанс на успех — 1%. Нет необходимого оборудования, инструментов, расходных материалов и недостаточный уровень асептики операционной. Второе. Произвести полное устранение комплекса травм за счет внутреннего ресурса. Минус 40 единиц внутреннего ресурса. Третье. Ничего не предпринимать. Сектор 2 на барабане. Надеюсь, сегодня не придется блевать. За все время этой хреновой беготни и ожесточенных схваток с наркоманами ради пустого универмага Накопилось 143 единицы внутреннего ресурса, поэтому сильно кишки тряхнуть не должно. Тянущая пустота где-то в груди, на защитные очки из стекла капнула кровью, слабость практически себя не проявила, поэтому можно сказать, что всё прошло успешно. Всегда бы так. «О, болеть перестала!» — обрадовался пацан. «Вот же!» «Так чего ж т... Вы молчали, молодой человек!» Чуть не потерял я личину профи. Я же говорил, если болит, сообщать мне. Конечно, есть план терапии, но если что-то вызывает у вас чувство крайнего дискомфорта, мы исправим это в первую очередь». «Я постеснялся», — почувствовал себя неловко пацан. «Постеснялся он, блядь. А то, что я его говно через день на балкон кабинета замглав врача по АХЧ таскаю, это нестеснительно. Тьфу. Пока сидите спокойно. Сейчас вернусь с ужином». Наставил я его и убыл в ординаторскую. На ужин у нас сегодня пачка имбирного печенья из наркоманских запасов. Хуяшкина, мать вашу. Батон, самостоятельно превратившийся в железобетонные твердости и воли большой сухарь, вездесущая гречка, а также соль, перед само собой. Отнес ингредиенты на кухню, где раздербанил второй подлокотник кресла для посетителей и растопил с его помощью мой костер в стальном ящике для инструментов, реквизированным у хирургического отделения номер один. Сварил гречку, благо умею и практикую со студенческих времен. Все как надо, посолил, разложил по тарелочкам, в отдельной таре растопил суровый батон-сухарь, а затем сервировал все это на пластиковом подносе из пищеблока и поднес в палату к прыгну. «Ужинать подано, молодой человек!» Поставил я перед ним поднос. «Сегодня я составлю вам компанию». «Спасибо, доктор», — поблагодарил меня пацан чтобы не было скучно, расскажу об ужасах, творящихся за стенами нашей больницы!» Решил я поделиться реалиями изменившегося мира с пацаном. Раздалось из-за двери. «Сказать, что я обосрался, это, блядь, смягчит действительность!» Я подхватил лежащий на кровати скромосакс и вскочил в боевую стойку. Мертвяк в покрытом запекшейся кровью медицинском халате из с истерзанной физиономией известного мне завлаба Павла Семеновича стучался головой в стеклянную дверь и плотоядно пялился на меня. «Почему на меня? Чем плох пацан? Нет, я даю себе отчет, что лучше на меня, чем на малоподвижного пациента, но почему? А похер!» «Посветил фонариком по коридору на предмет друзей пал Семеновича? Никого!» Перехватываю скромосакс и силой открываю дверь, чтобы вышедший из строя Завлап опрокинулся на землю. Завлап падает на спину, но собирается вскочить. Не позволяя ему осуществить задуманное, и мощным ударом перерезаю ему глотку, ощутив на рукояти вибрацию от столкновения с костью позвоночника. Второй удар — голова почти отделена от тела, но дальше смысла продолжать нет, так как Завлап окончательно вне игры. Жаль, конечно, Пал Семёныча. Нормальный был мужик, мы с ним почти не пересекались, только по спорным моментам с анализами дёргал, но всегда по делу. Тут столько профи полегло, которые очень пригодились бы новому миру, который строится там, в окружающем мире. Ну, я очень надеюсь, что строится. Ходящий по просторам больницы мертвец — показатель того, что я проверил не все уголки. А что если... Ну его на хрен по ночам шляться проверю утром? «Сегодня ночую у вас», — сообщил я саньке попрыганке запирая дверь. «Ш -ш «Что это было?» — воскликнул он в панике. «Думали, я вам сказки рассказываю», — усмехнулся я грустно. «Это и есть один из тех самых мертвецов. Они шатаются по округе. Ищут таких, как мы, и пытаются сожрать. Правда, тех, кому можно сожрать легко, уже практически нет, поэтому они, большей частью, просто зря тратят время. Спокойной ночи, Александр». Я завалился на медицинскую кровать, которую собственноручно приготовил для нового пациента, которого мы собирались прооперировать, но всё пошло совершенно не так, как ожидалось. Лёг и сразу уснул. Проснулся будто спустя секунду, но за окном уже светит солнце. Э, вчера вымотался. Доброе утро, поздоровался с Саней, который явно не выспался. Доктор! Попрыгун указал на дверь. А за дверью стояло что-то. Вообще не похоже на что-либо, виденное мною раньше. И мне охрененно не нравилось, как это смотрела на меня своими выпученными глазищами. «Что это такое?» — в панике спросил Саня. «Я в душе не...» «Я не знаю, Александр», — обалдело признался я. «Но я не хочу открывать дверь и узнавать». За дверью стояло существо с гипертрофированными мышцами по всему телу. Кроме ног. В ошметках серого хиркостюма с каким-то чудом относительно уцелевшим серым же хирургическим колпаком на голове, через который проросли белые и даже на вид острые костяные шипы. Кожа, если это можно так назвать, была нездорово бордового цвета. Кулачище снабжены шипами. Выпученные глаза неотрывно смотрели на меня, и в них читался какой-то чужеродный интеллект. Эта тварь знала, что видит. Знала, что дверь можно разбить и попытаться пройти, Но это займет время. Будет очень болезненно и потенциально опасно, так как я не собираюсь сидеть сложа руки. Знала, что нам отсюда деваться некуда. Сука! Расклад — полное говно! Думаю, нам придется завтракать только тем, что у нас есть сейчас, — уведомил я Саню. Эта хреновина явно тоже не прочь позавтракать, но готова стоять и ждать до обеда. Сейчас мы поедим, а потом я попытаюсь разобраться с нею. Не знаю, понимает она нас, но это не особо важно. Звуки через палатные двери за редким исключением не проникают, поэтому ей остаётся только читать по губам. — Это когда-то было человеком? — снова спросил Саня. — Александр, у меня была фора только пару дней, а потом вы очнулись, — выговорил я ему. — Я знаю только чуть больше вашего, а такую образину вижу впервые. — Нет, надо что-то делать, но сначала сжую парочку имбирных печенек. — сживал Запил минералкой. Вроде пошло на пользу. Встал с кровати. Тварина смотрит на меня так же, как я смотрю на шампур с бараньим шашлыком. Да, кстати, если ваш возлюбленный или возлюбленная не смотрит на вас, как я смотрю на шампур с бараньим шашлыком, вам пора расстаться, так как любовью и не пахнет. Надеваю свои свинцовые перчатки, которым так и не удосужился отлить достойную альтернативу, и подошел к двери, откуда начал внимательно изучать нового монстра. А этот монстр, ничто же сумянешься, просто ударил прямым сквозь дверь. Я еле увернулся от пробившего толстое, специально предназначенное для защиты от ударов органическое стекло удара, уронил кастеты, перехватил не успевшую отойти для следующего удара руку и рывком сломал ее. Да, сука, открытый перелом локтевого отростка. Получите и распишитесь. Сварюга издала душераздирающий вопль, выдернула руку из моего не очень цепкого захвата, и ударила второй рукой цели мне прямо в морду лица. Оргстекло поддалось и пропустило руку, но я увёл голову, перехватил руку и дёрнул от всей широты моей циничной врачебной души. Второй локтевой отросток сломался с характерным щелчком и кровоизлиянием на стекло двери. Пусть дверь теперь уже не та, но ублюдок лишился двух конкурентных преимуществ. Ещё и не очень удачно выдвинувшаяся кость помешала вытащить руку обратно, но это явно ненадолго. За спиной кто-то проблевался. Совершенно не печеньками со вчерашней гречкой. Но мне не до того. Я резко подхватил с пола кастеты, неожиданно для себя ловко вдел в них руки, отворил дверь, еще вчера оставленным в замке ключом, дернул дверь на себя, тем самым запуская внутрь мертвяка и пробивая ему тройку по черепу. Череп крепкий, но не против граммовых самодельных кастетов. Хрусть, как говорится. Мертвяк повис на двери. Но я всё равно пробил бонусную серию ударов по шейным позвонкам и затылку. Плюс 500 единиц опыта. Мало! Не хватает 300 очков опыта для следующего уровня. Я раньше скептически и снисходительно относился ко всей этой хрени, но в том крылась потенциально роковая ошибка, поэтому сейчас отношусь ко всем этим очкам и способностям предельно серьёзно. Когда от цифр напрямую зависит твоя жизнь, начинаешь считаться с ними. Так... «Сидите здесь, Александр», — сообщил я пациенту. «Сейчас я запру дверь и поищу других мертвецов, которые почему-то вновь шляются по больнице». «Не уходите!» — возмолился Саня. «Молодой человек, у нас просто нет другого выхода, кроме как обезопаситься полным уничтожением мертвецов на территории больницы», — высказал я свою позицию укоряющим тоном. «Слабоволие губительно. Страх тоже, но отчасти. На выдвижной полке есть тряпка. Вытрите рвоту и приведите себя в порядок итак я ушёл. Догадка о том, откуда могут быть мертвецы, у меня была. Я добрался до наркохрана, что располагался на третьем этаже. Тихо подошёл к первой двери и отшатнулся от запаха, что легко преодолел респиратор. Охренеть! Да тут побоище было! Бронированная дверь снята с петель, а за ней куча костей и лужи засохшей крови. Ящики не тронуты, за редким исключением, что хороший знак, так как лекарства мне ещё пригодятся. Скрип костей. Смотрю, мертвец в медицинском халате. Ба, да это же главный врач. Подлетаю к нему и, как давно мечтал, сношу голову лихим ударом костета. Пошли еще. Если эта тварь всех сожрала, то как эти уцелели? Медленно влача ноги по полу и сдвигая человеческие кости, мертвецы потянулись ко мне. Шестерых снести было не очень проблемно. Плюс триста единиц опыта. Получен новый уровень. Да, ровно хватило. Погодите-ка, за них дали всего по 50 единиц опыта. Может, мертвяк не стал их жрать, потому что в них нет никакого смысла? Типа, игра не стоит свеч? Это приводит нас к теории, что мертвяки тоже растут в уровнях. Гипотеза интересная. Кидаю 27 очков за три уровня в рукопашный бой. Решил для себя, что не буду распыляться и достигну сотого уровня хотя бы в чем-то одном. Зачем тебе пушки и мечи с саблями, когда ты кастетом сможешь пробить мертвяка насквозь?» Далее, под охрененно неприятное нагревание мышц, пошарил по больнице. Никого не нашел, поэтому вернулся в палату интенсивной терапии. «Все, разобрался», — сообщил Саня. «Итак, Александр, раз уж кризис миновал, может, расскажете, что же вас надоумило бросаться с такой неубедительной высоты?»